«Остановитесь!» — крикнула она водителю и выскочила чуть не на ходу. Перед входом в кафе она увидела телефон-автомат и на удачу набрала номер Антона. Ей необходимо было рассказать ему обо всем, что с ней произошло сегодня, спросить у него совета. Она не думала больше, что Антон — человек опытный и решительный, мгновенно решит все ее проблемы, посоветует что-то простое и разумное. Нет, она слегка разочаровалась в нем — Но просто некому было больше звонить, а Антон, если говорить с ним решительно, конечно, поможет, но Антон не отвечал. Рита вынула из автомата карточку и вошла в кафе. В кафе, заплатив чисто символическую сумму, она заняла кабинку с компьютером. Молодой парень, местный сотрудник или просто завсегдатай, окинув ее слегка покровительственным, но и заинтересованным взглядом, в основном, задержавшимся на ногах, спросил «Что, поиграть хочешь?» «Поиграть, поиграть!» — отмахнулась от него Рита. Парень не понял с первого раза, что мешает, и попробовал развить тему. «Стрелялки-догонялки или стратегии?» «Гонялки-отшивалки!» — лаконично ответила Рита и повернулась к нему спиной. Она вставила в дисковод первую дискету. Программа запросила пароль. Немного подумав и вспомнив свой разговор с алой Рита набрала слово «букет». «Пароль неверный», — сухо ответила программа. Рита еще немного подумала и набрала слово «клумба». Ответ по-прежнему был отрицательный. «Не волнуйся». «Не волнуйся», — мысленно успокаивала себя Рита. «Время есть. Раньше или позже повезет. А что, если попробовать цветник?» Как ни странно, это слово подошло, и на экране выстроился длинный список названий цветов, напоминающий страницу из ботанического справочника или прайс-листа цветочного магазина. Отметив про себя, что господа из агентства не отличаются большой фантазией, Рита начала по алфавиту «Азалия» — щелчок мыши, и на экране возникло маленькое досье. Загурская Светлана Ивановна, 1974 года рождения. Паспорт. Сын Коля, пять лет. Замужем не была, родственников нет. Выезд. В этой графе стояла дата примерно годичной давности. Затем стояла еще одна дата, на неделю позже выезда. Что это могло быть? Дата возвращения обратно? Или встреча с женихом? Или счастливое бракосочетание? Следующей по алфавиту шла Астра. свиридова Тамара Алексеевна, 1976 года рождения, дочь Вика, 4 года, разведена, а мужа сведений нет, родственники в Таджикистане, так же, как в первом случае, две даты. Рита щелкала, просматривая список, продвигаясь по нему от буквы к букве, от цветка к цветку. И каждый раз, если в досье уже была проставлена дата выезда, следом за ней стояла еще одна дата, страшно действующая на рейте воображении. Цветок за цветком, буква за буквой. Некоторые досье были неполные, даже без фамилии, только название цветка. В таких не было даты выезда. Очевидно, с этими клиентами еще шла работа. И вдруг, когда Рита впала в дремотное состояние от монотонности выполняемых действий, щелкнув мышью на слове «лилия», она встрепенулась. Перед ней раскрылось досье Луневой Марины Анатольевны, 1964 года рождения. «Маринка, дочь Лена, пять лет. Рита едва сдержала слезы. Лялька, разведена». Муж интереса не проявляет. Родственники в Екатеринбургской области. Выезд 15 июля 2000 года. И следующая дата. 23 июля. Что же...